Глава 16 Тишина. Лишь капельки воды медленно стекают по трубе и еле слышно падают на землю. Сыро, темно и противно. Противно не только снаружи, но и внутри. Похоже, манипуляции с энергетическими каналами не очень полезны для здоровья. Мало того, что все тело болит неимоверно, так еще и тошнота странная. Или мне просто по почкам слишком сильно досталось? Я приподнялся на локте и невольно охнул. Такое ощущение, будто я отработал этот день в качестве груши для отработки ударов. Собственно, так оно и было. Лучше я пока полежу неподвижно и поразмышляю. Меня опять использовали в темную. Я в этом уверен на все сто процентов. Лида оказалась здесь не случайно, в этом можно быть уверенным. Видимо, она-то и являлась засланным казачком сверхов, о котором вчера говорил Борис Абрамович. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Но не может она работать на этого богатого урода. Не может. Мысли носились в разных направлениях, а в груди неторопливо разворачивалось сладкое щемление. Как же она красива! По телу пробежала толпа непоседливых мурашек. То ли от холода, то ли... Как же она красива! И голос, как колокольчик, до сих пор звенит в моих ушах. Так, нужно взять себя в руки и осмотреться. Ой-ё, и шея болит! Подвал. Судя по всему, выбраться отсюда будет не так-то просто. Уж больно неприветливо выглядит железная дверь. Хорошо, хотя кошка небольшой под потолком есть, не так темно. Да и свежий воздух поступает без перебоев. Размеры, естественно, слишком маленькие, чтобы я мог через него выбраться. Кричать тоже бесполезно. Теперь попробую осмотреться другим способом. Один раз у меня это уже получилось, значит, должно и сейчас. Закрыв глаза, я замедлил дыхание и сосредоточился. Второй нос включился практически мгновенно. Ничего себе. А ведь исправление того энергетического канала явно пошло мне на пользу, если, конечно, это не было обычным глюком. Осталось только как следует принюхаться. Получилось! Итак, десяток человек развлекается прямо надо мной. Пахнет сладостями. Вокруг дома ходит еще десяток охранников. Пахнет порохом. И еще несколько человек в разных концах дома. Самые разные запахи. «Выделяется свежая мята. Даша Жданова. Она расслабляется в ванне. Надо же, я могу определить по запахам эмоций даже такие подробности. Так, Лида, где же она? Ага, на втором этаже. Пахнет мускусом, она сильно нервничает. Ой, а это еще кто?» К дому приближается несколько новых запахов. Двое пахнут горами, уверенностью в своих силах. И один — гниль. Вампир. Но ведь еще светло. Сверхи считали, что вампиры придут ночью. Похоже, телепат и главный аналитик в одном лице ошибся. Я открыл глаза и потер виски. Все, хватит. Еще немного, и головная боль станет нестерпимой. Однако ж я мог продержаться в состоянии концентрации гораздо дольше, чем в прошлый раз. Эх, сам себя не вылечишь, никто не вылечит. Зато как сразу мой внутренний сканер заработал. Вот только что толку. Я ведь не могу предупредить сверхов. Или могу? Борис Абрамович! Тишина. Похоже, он слишком далеко. Сверхи до последнего момента не могут приближаться к дому, чтобы не вспугнуть вампиров. Но как только кровососы войдут в дом, сразу же начнется операция захвата. Я надеюсь. Я еще некоторое время посидел с закрытыми глазами, отдыхая от сильной пси-нагрузки. Где-то в радиусе желудка возникла острая сосущая боль. Я же вроде только что поел. Нет, это же второй желудок. Мне нужны чужие эмоции. Слишком много энергии ушло на сканирование дома, да и самолечение наверняка выпило немало сил. Пройдет еще немного времени, и меня скрутит новый спазм, более сильный. Сколько я продержусь без энергии, и что со мной случится потом?» За дверью послышались тихие шаги. «Так, похоже, кто-то решил навестить пленника. Замечательно». «Немного везения, и я смогу восстановить запасы пси-энергии!» Раздался громкий скрежет, и дверь приоткрылась. «Виктор!» «Лида!» «Я...» — голос отказался повиноваться мне, но я откашлялся и взял себя в руки. «Я здесь!» «Скорее! Они уже пришли! Нам нужно торопиться!» — прошипела она. Значит, я оказался прав, и Лида действительно работает вместе со сверхами. Слава богу! Я вскочил на ноги, мигом забыв про боль во всем теле, и взлетел по лестнице. Увы, по пути я несколько раз чуть не упал, а на последней ступеньке начал задыхаться. — Привет! — смущенно улыбнулся я спасительнице. — Я очень некогда! — оборвала меня девушка. — Потом поговорим. Деловой костюм и собранные в строгий хвостик светлые волосы делали ее похожей на настоящую бизнес вуман Такой начальнице хотелось подчиняться. Она подтолкнула меня в спину. «Нет!» «Поздно. Зачем она ко мне прикоснулась?» Я почувствовал прилив сил и появление новых чужих эмоций. Она очень сильно нервничала, в том числе и из-за меня. Но теперь всю неуверенность и смятение впитал в себя я. «Ты что сделал?» — удивилась Лида. Слишком быстро все ее эмоции перешли ко мне. Она почувствовала. «Нужно как-то учиться контролировать процесс перекачки и сделать его более незаметным, иначе скоро о моих способностях будут знать все окружающие». «Всего лишь придал немного уверенности», — вяло улыбнулся я. «Тебе она понадобится». Мне бы она тоже сейчас очень пригодилась. «Ничего себе!» – ошарашенно сказала она, и тут же ее голос отвердел. «Не отставай!» «Отстать? Да никогда! Я теперь от нее ни на шаг не отойду!» «Блин, почему у меня руки так сильно дрожат? Ах да, это ее эмоции! К счастью, они недостаточно сильны, и я могу их отличить от своих собственных. Пусть перевариваются!» Лида достала из-под пиджака пистолет, и мы, крадучись, двинулись по коридору. «Что будем делать?» — тихо спросил я. Боль в теле отступила на второй план, да и сил явно прибавилось. «Как же иногда хорошо быть энергетическим вампиром!» «Тсс!» — шикнула Лида. «Группа Гамма уже начала разбираться с охраной. Нам лучше не мешаться у них под ногами и постараться предотвратить сделку». «Сделку? Ах, «Да, Жданов собирается выторговать себе бессмертие. А что за группа гамма? Сверхи?» Хрупкая фигурка Лиды скрылась за поворотом, и я поторопился, стараясь от нее не отстать. Несмотря на крадущуюся походку, она двигалась очень быстро, явно сказывалась выучка. Я же почему-то то и дело хрустил дурацкими ботинками, набравшими грязи в подвале. Снаружи раздались одиночные выстрелы. — Ну, теперь начнется, — фыркнула Лида, уюркнув в одну из комнат и затащив меня за собой. Крысы побегут с тонущего корабля. В коридоре послышались удивленные возгласы и крики. Похоже, гости Жданова спешно покидали праздник под доносящиеся с улицы выстрелы. Лида приоткрыла дверь и выглянула наружу. Я откровенно залюбовался ее точеной фигуркой. — Пошли, нам нужно найти Жданова. Она обернулась и перехватила мой восторженный взгляд. «Я рад тебя видеть», — криво улыбнулся я, борясь с желанием подойти и обнять ее. Девушка моей мечты мягко и немного смущенно улыбнулась. «Приятно слышать. А теперь давай все-таки займемся делом». Спустя пару секунд мы уже поднимались по лестнице на второй этаж. Гости благополучно разбежались, вся охрана ввязалась в перестрелку снаружи, в доме оставалось только читаждановых и вампиры. Не знаю, как надеялась Лида справиться с кровопийцами, но я в своих силах не сомневался, точнее, в полном отсутствии он их. К счастью, после небольших ремонтных работ в глубинах моей энергетической структуры использовать новые способности стало значительно проще. Во всяком случае, сидеть три часа за медитацией перед каждым эмоциональным сканированием отныне уж точно не обязательно. На мгновение, прикрыв глаза, я быстро принюхался. Ага, в той комнате, где я подбирал себе одежду, находятся трое, в том числе Жданов-старший. В комнате дочери Жданова, где она еще недавно принимала ванну, двое. Даша и вампир, от которого так и воняет грибной ямой. Как ни странно, двое вампиров, находящихся рядом со Ждановым, воняли не так сильно. Я бы даже сказала, от них пахло совсем по-другому, не так противно. «Стой!» Я слегка опасливо положил руку на плечо Лиди. К счастью, на этот раз я не стал впитывать ее эмоции. «Что такое?» «В этой комнате два вампира и хозяин дома», — тихо пояснил я. «В дальней еще один вампир и дочка Жданова». Она одарила меня Даниэль за удивленным взглядом. «Откуда ты знаешь?» «Тихо ты!» — зашипел я. «Просто поверь мне, нет времени объяснять. Лучше скажи, что будем делать?» Лида задумалась. «Они нас не чувствуют, так что мы можем попробовать застать их врасплох». «А нам это поможет?» Она улыбнулась. «Кто не рискует, тот доживает до старости и умирает в окружении любящих внуков» правда, бывают исключения, в число которых я очень надеюсь войти. В том смысле, что даже до внуков, даже постоянно рискуя. Тогда я беру на себя двоих вампиров, — храбро предложил я. — У тебя даже оружия нет, — отмахнулась Лида. — Иди, спасай девчонку. Здесь я сама разберусь. Я открыл рот, чтобы сказать... — Удачи, — быстро сказала она и подтолкнула меня к двери в комнату дочери Жданова. «Нет, подожди!» — хотел крикнуть я, но вместо этого послушно потащился спасать нахальную девчонку. «Наверное, сейчас неподходящее время, да и место не слишком-то романтичное для признаний в любви». «Да, дело именно в этом, а вовсе не в том, что в горле пересохло, и мысли мгновенно разбежались по самым дальним углам». Я со всей силы ударил себя по колену и тихо выругался. К счастью, Лида в этот момент смотрела в другую сторону. Откравшись к двери, она показала мне жестами, что мы забегаем в комнаты одновременно на счет три. Три, два, она послала мне воздушный поцелуй и распахнула дверь. Одновременно с ней рванул на себя дверь комнаты и я. Один. Всего один ее воздушный поцелуй вселил в меня не только уверенность в своих силах, но и новую надежду. А это куда важнее. А ну стой! Как и предсказало сканирование, в комнате находились два человека. Точнее, один человек и вампир. Завернутая в полотенце Даша неподвижно лежала на кровати, а над ней нависал зубастый парень в темном строгом костюме. Испуганный моим криком, он резко вскочил на ноги и повернулся в мою сторону. Я со злостью отметил, что по его подбородку стекает тоненькая струйка крови. Опоздал. «Ты ее укусил?» — задал я скорее риторический вопрос. «Какой то неправильный вампир. На улице день, а он даже лицо ничем не прикрыл. Подозрительно, если не сказать больше. А вдруг они не настоящие кровососы?» «Симулянты!» «Не твое дело!» Огрызнулся он высоким, почти юношеским голосом. «Да и на вид ему было не больше восемнадцати!» «Ошибаешься!» — усмехнулся я. «Теперь это мое дело! Отойди от нее!» Догадка о картонности вампиров придала мне сил и уверенности. Вот только малолетний маньяк не обратил на это никакого внимания и с готовностью шагнул мне навстречу. «Легко!» Она все равно уже наша. Не факт, даже если кровосос настоящий. Кельмир же говорил, что процесс превращения в вампира довольно долг. Даже если за вампиром стоит колдун, ему наверняка требуется время и определенные ритуалы, чтобы создавать этих монстров. Вряд ли здесь можно обойтись одним укусом. Разберемся, отмахнулся я. Давай, лицом к стене, ноги на ширине плеч, руки над головой. Всегда мечтал это сказать. «И не дергайся, иначе...» Он подошел ко мне почти вплотную и плотоядно оскалился. «Иначе что?» От него просто воняло агрессией. Ее запах очень сильно напоминал какой-то спиртной напиток. «Ты умрешь!» Просто сказал я и с удивлением осознал, что не вру. «Я был абсолютно уверен в себе». Увы, уверенность продлилась какие-то доли секунды. Затем вампир атаковал, и я мгновенно оказался на полу. Его удар кулаком в грудь был таким быстрым, что я даже не увидел смазанного движения. — Чем это он меня так? — Пожалуй, ты слишком медлителен, чтобы убить меня, — ехидно заметил вампир. Мысленно я с ним согласился но внешне постарался остаться уверенным в своих силах. «Это мы еще посмотрим», — жестко ответил я, поднимаясь с пола. «Я тебя не убью, разве что покалечь немного». Похоже, во мне пропадает прекрасный актер. Голос не дрогнул, в нем даже послышалась сталь. «Да, я разозлился». «А кто бы не разозлился, если бы его который день подряд лупасили почем зря?» «Нет уж, хватит». Я этому малолетнему преступнику сейчас клыки удалю без всякой анестезии. Я накручивал себя как мог, и это принесло определенные плоды. В глубинах сознания вновь возникла веселая злость. — Советую тебе помолиться напоследок своему кровавому богу, — насмешливо сказал я, плавно проведя перед собой руками. Привычное движение лотоса на этот раз далось мне с некоторым трудом, будто руки находились в воде. «Откуда ты знаешь о кровавом боге?» — удивился вампир, даже не подозревая о происходящих перед ним таинственных событиях. Я чувствовал, как от моих рук шла энергия. Это напоминало легкое покалывание в подушечках пальцев и щекотание под кожей. «Когда-то я разбил эту тварь на мелкие осколки», — рассмеялся я. «Ты? Ты Виктор Светлов?» Вампир распахнул мальчишеские глаза в изумлении, и тут в моих руках возникла светящаяся сфера. Возможно, у учеников школы искусства это и было похоже на красивый цветок, но я создал что-то вроде комка света. Но ведь создал же. Лотос осветил всю комнату яркой вспышкой и сорвался с моих рук в сторону вампира. Он даже не успел толком удивиться и уж тем более увернуться. Сгусток энергии буквально снес кровопийцу и стену за его спиной. «Твою!» — тихо выругался я, переводя взгляд со своих трясущихся рук на дыру в стене и обратно. «Неужели это сделал я?» В следующий момент меня скрутила сильнейшая судорога. Я с трудом удержался на ногах, вовремя облокотившись на стену. Неужели мне будет так хреново после каждого использования внутренней энергии? Тфу, да о чем я думаю? Черт с ней со слабостью. Зато у меня наконец-то получилось. Я создал лотос. И нечаянно уничтожил вампира. Между прочим, он явно меня откуда-то знал. Странно. Эх, рановато я его снес. Нужно было сперва расспросить. Немного придя в себя, я опасливо выглянул во двор через проделанную в стене дыру. Никого. Вампир то ли испарился под воздействием лотоса, то ли успел убежать. Хотя обломки стены лежали точнёхонько подо мной, значит, должно быть и тело. Раздался выстрел, и по стене прямо у меня над головой чиркнула пуля. Я поспешно отпрыгнул в сторону. Ах, да, там же группа захвата с охраной в войнушку играет. Кстати, о захвате. Лида. Она же там с двумя вампирами в одиночку разбирается, а я здесь отдыхаю. Выскочив в коридор, я уже прокручивал в голове возможность повторного использования лотоса. Получится. В общих чертах я помню, что нужно сделать, но вот хватит ли сил. А потом мне стало не до размышлений. Я вбежал в комнату и в растерянности остановился в дверном проеме. В комнате царила тишина и спокойствие. Лишь изредка с улицы первого этажа доносились выстрелы и крики. Жданов сидел за столом с ноутбуком, рядом с ним стояли двое вампиров. «Эй, да я знаю одного из них. Это же тот белобрысый с шрамом на виске». «Тут меня осенило. А куда исчезла Лида?» «Опять ты!» Искренне удивился Жданов, поднимая глаза от монитора. «Как удачно!» — осклабился Белобрысый, продемонстрировав длинные клыки. Оба клыкастика спокойно стояли под лучами весеннего солнца и, похоже, чувствовали себя вполне комфортно. «Нет, эти вампиры определенно какие-то неправильные». «Убейте его, что ли?» — абсолютно без выражения предложил Жданов. Точно таким же тоном может сказать менеджер-уборщицы. И вот здесь полпротрите. Впрочем, к моему счастью, с места никто не сдвинулся. Эх, шарахнуть бы всех троих лотосом! Пронеслась шальная мысль. Ну получится ли? К тому же мне сначала нужно узнать, куда делась Лида. Деньги переведены. Жданов закрыл ноутбук и вновь посмотрел на меня. Он еще здесь? Куда ж я оденусь-то? хмыкнул я. «Тут к вам девушка заходила. Не подскажете, куда она запропастилась?» «Девушка?» — переспросил белобрысый. «А, это та, что пистолетиком размахивала. Так она отдохнуть прилегла». Вампир кивнул куда-то под стол. Вдох, выдох. Проходит какая-то секунда, и все вокруг поглощает красная пелена. «Если она пострадала...» тихо прошипел я. «Вы все умрете!» Причем в жутких муках. «Я вот и действительно верю и знаю, что смогу исполнить свою угрозу». «Как страшно!» — без выражения ответил Белобрысый. «Ответишь на пару наших вопросов и получишь назад свою...» В комнату абсолютно неслышно вбежал Истов. В руках он держал пистолет и ножку от табуретки. Уже не знаю, зачем она ему далась. «Всем оставаться на местах!» «Ну, теперь-то они от нас точно никуда не денутся!» Истов быстро отделил зерна от плевел. «Жданов, отойди к стене!» Бизнесмен послушно выполнил приказание, а вот Белобрысый резко наклонился под стол и... поднял на руки неподвижное и такое хрупкое тело Лиды. «Думаю, нам пора!» «Я же сказал не двигаться!» — Черт, теперь я не могу ударить по ним лотосом. Надеюсь, Истов тоже додумается не открывать стрельбу. Вампир, воспользовавшись нашим замешательством, быстрым движением достал что-то из кармана, сжал и исчез во вспышке света вместе с Лидой. Мы с Истовым впали в ступор. — Мне не говорили, что они умеют делать такое! — яростно зашипел Истов, стараясь скрыть смятение. — А ну, стоять! Это он уже второму вампиру. Неприметный парень повторил движение Белобрысова, ломая что-то в руке. Теперь вампир был удивлен не меньше нас. Телепортация, а это, похоже, была именно она, не сработала. Истов плюнул на все инструкции и сделал несколько выстрелов, скорее всего, в ноги. Хотя кто его знает. В любом случае вампир увернулся и прыгнул в сторону окна. Одновременно с началом стрельбы сверха я решил поддержать его своим лотосом. Как раз в тот момент, когда отзвучал последний выстрел, вампир достиг окна. Скорее всего, он планировал выбить его собственным телом, но вместо этого раздался глухой удар, будто вампир ударился о бетонную стену, и он плавно сполз на пол. И сразу после этого с моих рук сорвался лотос. На этот раз сгусток света двигался неторопливо, будто давая всем присутствующим насладиться своим великолепием. Достигнув стены рядом с окном, лотос также плавно выдавил наружу ее часть, образовав что-то вроде запасного выхода. Надеюсь, там внизу никого не завалило. Вампир поспешно воспользовался моментом, и Аки-кузнечик скакнул в дыру. Я почувствовал сильнейшую усталость и не рухнул на пол только потому, что успел облокотиться на стену. Идиот, вскричал Листов, прыгая вслед за ним. Конечно, он имел в виду меня, а не вампира. Вместо того, чтобы просто спрыгнуть на землю, сверх аккуратно спланировал вниз, будто съезжая по невидимому эскалатору. Я тяжело вздохнул, мысленно признав, что определенная доля правды в словах сверху имеется. Мало того, что вампиру помог удрать, так еще и способности засветил. А ведь до этого момента о них мог сказать только вампир, вылетевший вместе со стеной из соседней комнаты. «Ничего себе!» – ошарашенно проговорил у меня за спиной Жданов. «Не дергайся!» — вяло предупредил я, хотя сейчас не смог бы сделать даже пары шагов. — И не подумаю, — хмыкнул бизнесмен. — Я еще послушаю, как вы объясните это наглое бандитское нападение моим адвокатам. К счастью, это уже не мои проблемы. — Вы в курсе, что один из ублюдков укусил вашу дочь? Жданов счастливо улыбнулся. «Да, — Да-да, именно счастливо. — Еще бы я был не в курсе. «Больной? Или фильмов о вампирах пересмотрел? И решил дочурке экзотический подарок на день рождения сделать? Вы хоть понимаете, что можете больше никогда ее не увидеть?» – устало спросил я. Жданов нахмурился. «Лучше это, чем...» В комнату вбежал спецназовец в черной форме и с автоматом в руках. «Руки за голову и на выход!» Похоже, этот суровый мужик не разбирался, кто здесь свой, а кто чужой. А объяснять у меня, честно говоря, не было ни сил, ни желания. — А в этих станешь своими светящимися штуками швырять? — ехидно поинтересовался Жданов, послушно выполняя требования спецназовца. Я промолчал. В голове творилось черт знает что, в основном связанное с пропажей Лиды. Стоило ли обретать, чтобы тут же потерять? Просто издевательство судьбы какое-то. Нужно срочно что-то делать, но что? В голове вертятся две противоположных по смыслу мысли. Перебить всех вампиров или любым способом договориться с ними. Однако и то, и другое мне недоступно по той причине, что меня окружают одни военные и ни одного вампира. Нас со Ждановым вывели на поляну и уложили на землю рядом с несколькими охранниками. Некоторые из них, насколько я успел заметить, были сильно испачканы в крови, а кое-кто, вполне вероятно, уже и не дышал. Но сейчас меня это совершенно не трогало. Я больно ткнулся носом в какую-то кочку, но смолчал. Физическое и психологическое истощение сделало меня на удивление покладистым. — А ты вообще с ними? — вновь подал голос Жданов. — Или на чьей-то другой стране играешь? — На своей буркнул я. А ведь так и есть. Мне плевать на сверхов и вампиров. До тех пор, пока меня не трогают, пусть занимаются, чем хотят. И гипотетический мир я бы спасать не стал на трезвую голову. Ну, а если учесть, что я почти не пью, пусть все катится в тартарары. Меня волнует только я сам и мои близкие. Лида. Пожалуй, она одновременно самый близкий для меня человек и самый далекий. «Тогда я бы на твоем месте подумал о смене работы», — серьезно заявил бизнесмен. «Таким способностям можно легко найти достойное применение. Я бы дал тебе визитку, но у меня сейчас заняты руки». Я не удержался от горестного смешка. Ему бы сейчас о том, как выбраться из сложившейся ситуации, думать. А он выгоду себе ищет. Тоже мне инструменту применения нашел. «А если инструмент против будет?» Ты сначала со своими проблемами разберись. Я легко перешел на «ты», и в голосе даже появились покровительственные нотки. На долю секунды серьезный бизнесмен показался мне сущим ребенком. Это не проблема, отозвался Жданов. Все решаемо. Конечно, если есть деньги, то решаемо не все, но очень многое. Вот только интересно будет посмотреть, как он с Сергеем Ивановичем попробует договориться. Виктор. «А ты чего тут лежишь?» — раздался удивленный голос Истова. «Уложили», — вяло пояснил я. Апатия отказывалась уходить, постепенно превращаясь в раздражение. «Чувствую, я скоро начну бросаться на людей», — вяло отметил я, поднимаясь на ноги, а вслух спросил. «Вампира поймали?» «Поймали», — кивнул Истов. «По деревьям, заразу уйти пытался, но не сложилось». Я до сих пор не могу понять, какого черта они себя так вольготно на солнышке чувствуют. Да, меня тоже заинтересовался и странный факт. Но все равно мы поймали его без особых проблем, — довольно заявил мне Истов, когда мы подошли к расположившемуся на травке Осокину. И вот тут меня прорвало. — Чему ты радуешься? Какого черта вы так долго дурью маялись, что вампиры успели сделать все дела и захватить заложницу? — — взревел я. «Нам потребовалось время, чтобы разобраться с охраной», — пожал плечами Осокин. «Что за бред?» «Да вы же могли вдвоем за пару минут управиться!» — зло выкрикнул я. «Истову вообще пули почем. «Могли», — не стал спорить Истов. «Но мы не имеем права откровенно светить своими способностями. Причем не только перед простыми людьми и всевозможными спецслужбами, но и перед вампирами». До поры до времени они должны знать о нас как можно меньше. Поэтому пришлось обходиться старыми добрыми автоматами. Да какое мне дело до того, что они там кому-то должны? Зубастые ублюдки украли Лиду. И почему вы мне не сказали, что здесь будет находиться Лида? Истов сделал удивленное лицо. Так вы знакомы? Вот не надо мне сейчас мозги пудрить. Все вы отлично знаете. Сверх посерьезнел. Поняв, что я не настроен играть в их игры. Не волнуйся, наши люди занимаются поисками. Ваши люди ни хрена не умеют, зло рявкнул я. Хотите, я прямо сейчас всю вашу группу захвата? Видимо, я действительно мог сейчас напасть на спецназовцев или даже на сверхов, потому что незримый наблюдатель в лице Бориса Абрамовича резко вмешался в бешеную круговерть моих мыслей. Успокойся! Если ты и дальше будешь психовать, то делу это уж точно не поможет. — Делу? Это для вас, захваченный в заложники человек, дело. А для меня, для меня... Я сел на обломок кирпичной стены, выбитый со второго этажа моим лотосом, и уронил лицо на ладони. Почему? Почему, как только я ее нашел, как только я смог коснуться ее, увидеть, услышать ее голос, это неправильно, нечестно. Очень хочется кому-нибудь набить морду. Желательно, виновному в сложившейся ситуации. Вот только где ж такого найти? Вполне вероятно, что у тебя еще будет такая возможность. Попытался успокоить меня Телепат. Я мысленно отмахнулся от него и занялся очень важным делом – самобичеванием. Какого черта я постоянно разговариваю с противниками вместо того, чтобы сразу нападать? Надо было без долгих раздумий запустить в них лотос и дело с концом. Так ведь нет, я еще и шутить начал. Интересно, это шизофрения или простой дебилизм? Или я действительно изменяюсь? Ведь вампирам же свойственна определенная беспечность. Я вяло наблюдал за тем, как поляна освобождается от захваченных охранников. Живых и мертвых. Как я и думал, некоторые из них получили свои дозы свинца. И за что? всего лишь за то, что честно выполняли свою работу, защищая нанимателя. Из дома вынесли завернутой в простыню тельца. Даша Жданова. Как только спецназовец появился на пороге, Жданов-старший приподнялся с земли, явно намереваясь что-то сказать или сделать. Как же размечтался. Получив по шее, он вновь оказался носом в земле. Да игрался олигарх. Не без доли ехидства, подумал я. А ведь теперь не увидишь дочурку. Отправят ее в изолятор для вампиров и сверхов. Или опты начнут проводить. Вообще странно. Сверхи вроде бы говорили, что Жданов собирался купить бессмертие для себя, а не для дочери. Она же еще молода. Зачем это ей? И что он тогда сказал? Лучше это, чем... Что? Спустя какое-то время на участке появился Борис Абрамович с птицей на плече. Как заправский пират, хотя вороны, скорее, свойственны ведьмам и некромантам. Отдав какие-то поручения людям в военной форме, он о чем-то перекинулся парой фраз с лежащим на земле Ждановым и подошел к нам. — Ну что, бойцы, как настроение? — нарочито бодро спросил он. — Как обычно, слепо пялись в пространство перед собой. — Носить темные очки, как это обычно делают все слепые, он явно не любил. Вяло, вертя на руке браслет с часами, я задумчиво глянул на телепата. «Хреновая!» Ворон спрыгнул с плеча сверху, сделал короткий вираж и сел мне на плечо. «Что вашей птице от меня надо?» Вяло поинтересовался я. Птица увлеченно наблюдала за моими руками. «Ах да, они же обожают блестящие безделушки!» «Э, нет!» — вздохнул я. «Часики мне еще пригодятся!» «Вдруг в следующий раз украдут не Лиду, а меня?» «Эх, лучше бы украли меня!» «Конечно!» — неожиданно выкрикнул телепат. «Вот мы болваны-то! На Лиде же точно такие же часы с жучком! Их раздают всем работникам агентства!» «Точно!» — подтвердил Истов. «А я и забыл!» «В лагерь!» — скомандовал телепат. «Там есть монитор слежения, принимающий сигналы с наших спутников». Мы быстро загрузились в Черную Волгу и рванули в октябренок.